Корабль подрагивал, совершая переход. Двигатели работали с перегревом. Пока что он не разваливался в варпе. Однако ультрадесантники хорошо поработали. Через неравные промежутки времени, безо всякого предупреждения, флагман с воем вываливался обратно в реальное пространство, оставляя за собой след из эфирного пламени и безумный хохот. Каждый раз через секунду в реальность врывался Фиделитас Лекс. который охранял завоеватель, пока тот возвращал свои варп-двигатели к жизни. Не было ни малейшего следа их флотилии. Примархи вновь разделили свои легионы и боевые корабли, отправив новые силы вглубь ультрамара, чтобы терзать имперские миры, пока 13-й легион обездвижен на калке. Флагманы отказались от всего, кроме самых малых эскадрилий сопровождения, предпочтя двигаться вместе с трисагионом Латара направлялась к Аудаксику по широкому центральному коридору хребта Завоевателя. Чохлая крыса с чёрной шерстью митнулась под ногами и скрылась под железной решёткой пола. Капитан издала досадливое восклицание. Откуда на всех имперских кораблях колонии крыс? Завоеватель строили на орбите. Он никогда не садился на планеты. Мы что, берём на борт ящики с грызунами, когда встаём в док на доокомплектовку? Лорки шумно топал позади, храня молчание. Он не спал уже несколько дней и хотя ещё и не чувствовал характерной усталости, вызванной продолжительной активностью, но уже начал страдать от головной боли. Сколько бы истерзанных останков ни сохранилось внутри бронированной оболочки, они мучились от нехватки отдыха. Они подошли к массивным и толстым двойным дверям, которые вели в Аудаксику. На страже запертого проема стояли скитари и механикумы, подвергнутые обширной аугментации. Впрочем, они раступились перед ней. Или пропустили лорки. Сложно сказать наверняка. Очевидно было, что они не могут отвести глаз от контемптора. Двери аудаксики начали с грохотом открываться, и Лотара приготовилась. Она знала, что сейчас произойдет. Но жар все равно обрушился на нее, словно дыхание дракона, заставив отшатнуться. Давящая угольная вонь расплавленного металла плотно забивала горло, будто патока. Воздух буквально загустел от запаха в кузнице. А у Даксика представляла собой колоссальный зал, ширина которого позволяла пройти плечом к плечу группе титанов, имевших такую высоту, что свойчатый потолок терялся в темной синеве. И миллионы вырезанных и выторовленных надписей было невозможно разглядеть невооружённым глазом. Громадные наземные подъёмники перемещали титанов из Аудаксики в расположенный ниже ангар высадки легио. Все титаны Аудакс представляли собой вариации модели Пёс войны, более громоздкие из-за дополнительной брони и украшенные стилизованными головами скалистых зубы шакалов или волков, выполненными из тёмного металла. Лотара наблюдала, как один из них с грохотом проходит мимо сгорбленной и угрожающей неизящной походкой, обрушивая на палубу расставленные когти лап. Титан вышел из поля зрения, и ее взгляд остановился на неподвижной фигуре Сергалы. Капитан отметила ливень искот, извергавшийся из сочленений. Ремонт явно был в разгаре. Она даже заметила энергично работающих Киду и Тота. которые находились наверху лестниц для экипажа, трудясь над содержимым кабины. При её приближении, Вэлкиридат спустился вниз, щёлкая второстепенными конечностями по броне пса войны, а затем по палубе. Он проскользнул мимо Латары, даже не удостоив её взгляда, и остановился перед Лорки. "Такое железное тело", произнёс он через вокс, обходя дредноута по кругу. Подумать только. Не спрашивая разрешения, как нажрец прижал аугментированный ладоник на грудник у контемпера, где всё ещё горделиво располагалась эмблема псов войны. Я почти что чувствую жизнь внутри. Лорке молча терпел. Латара точно не знала, как боевая машина может выглядеть раздражённой. Однако свидетельство этого было прямо перед ней. Отполированные руки Вэлхиридара огладили голову дредноута, боยука и громадный металлический шлем, с бесценной начинкой из сенсорных узлов, визуального ауспика и пик-детекторов, подключенных к скрюченному глубоко внутри трупу-эмбриону. «Мы оснащаем их головами», — приговаривал Велхеридар, — «чтобы направить внимание вперед. Это помогает создать в нейроустройстве ввода-вывода трупа впечатление, что он все еще жив, поскольку он видит точно так же, как при жизни, с человеческой точки зрения, однако с большей высоты. О, да! гораздо больше. Лишь после этого он посмотрел вниз на ватару. Как работает возрождённый пилот капитан Сарен? Эта единица функционирует с приемлемыми параметрами, да? Ответ пришёл от самой единицы. Лорки сделал шаг назад, и его суставы издали громкое скрежещущее рычание. Отойди от меня, жрец. Великий Редар издал протяжный вокс-мешок, который прозвучал поразительно по-человечески. Если учитывать его обширную кибернетическую перестройку, всё тот же характер, магистр легиона, в ответ Лорки перезарядил свои комби-болтеры с удвоенным медленным и резким звуком. Тройные глазные линзы Вэлхиридара завертелись от какой-то безымянной и несомненно притуплённой эмоции. Он развернулся к Лотари, снизившись при помощи сброса давления из пяти ног стерней. Теперь он был ростом с легионера а не с огромного контемптора. «Я предполагаю, что вы прибыли в качестве ответа на мой запрос диалогового взаимодействия». Лотара кивнула Архимагасу, сдерживая улыбку при виде раздражения лорки. Отмарива работающей аудаксики, у нее на лице уже проступил код. «Есть ли место, где мы можем поговорить подальше от жара?» «Разумеется, идемте». Он подвел их к обширному участку пола. выделенному предупреждающими черно-жёлтыми полосами. И откинул крышку ячейки на тыльной стороне своего механического предплечья. Там обнаружились многочисленные вереньеры дистанционного управления. Вэлхи редар нажал на активационную руну и повернул один из дисков на 3 деления. Пол тут же содрогнулся, и платформа, вибрируя, начала опускаться сквозь пол, в пахнущей сталью мрак межполубного пространства. Вниз. Вниз, вниз. Без жара кузницы внезапно стало так легко, что Латара вздохнула. Наплечный проектор Лорки с треском ожил, бронзив черноту. Когда луч коснулся лица Латары, та дёрнулась. Вэлхи редар просто перефокусировал свои глазные линзы. Платформа продолжала дрожать под ногами. "Если можно так выразиться", произнесла она. "Моему кораблю задали трёпку". Какой ремонт вы можете произвести во время перелёта? Всё, что нужно сделать, капитан Сарен. Это и мой корабль тоже. Она почувствовала, что улыбается. На Марсе этот человек или то, что от него осталось среди ауггметики, был богатым владыкой машин, которому принадлежал подземный город Кузница с населением в несколько миллионов душ, подчинявшихся его воле и трудившихся во имя его экспериментальных замыслов. Здесь же, в глубоком мраке сегмента Ума Ультима, он оказался куда более дружелюбен, чем можно было бы предположить, исходя из его высокого положения в культе машины. «Это та неуместная симпатия, за которую вы всегда критикуете подчиненных?» Он вперил в нее взгляд своих странных глазных линз. «Не знаю, я критикую их за очень многое. Вы только что пошутили, Архимагас. Я попытался». Аудиоанализ показывает, что с момента входа в аудаксику интонационный резонанс вашего голоса имеет негативную окраску. Я хотел снять ваш дискомфорт посредством применения юмора. «Чрезвычайно забавно», — солгала она. «Есть ли вести с Марса?» «Никаких», — отозвался жрец. В спектре его эмоций отсутствовал страх. Однако он тревожился о священном Марсе. который, несомненно, оказался блокирован Рогалом Дорном после восстания гора. Его город под святыми красными песками мог выдержать орбитальную бомбардировку. Однако, с междоусобной смутой приходилось считаться. Скорее всего, теперь весь мир был охвачен войной. Совсем никак. Они оказались под резким светом осветительных полос, опускаясь через потолок основного сборного ангара, к расположенной далеко внизу палубе. Вдоль стен уже стояли китаны в разных степенях готовности, удерживаемые на месте магнитными захватами и пребывающие на страже, пока их не призовут на погрузку в огромные планетарные челноки из красного железа, стоящие в дальнем конце громадного ангара. Посадочные модули представляли собой округлые луковицеобразные машины, безыскусно спроектированные с максимальной эффективностью брони. Лотара изобразила будничную скуку, не заботясь об ее достоверности. «Я слышала, что примарх заказал у вас новый клинок?» «Подтверждаю!» Платформа, наконец, вошла в нижнюю палубу и зафиксировалась на месте. «И что Кхарн воспользовался вашими услугами для такого же дела?» «Восстановление клинка Дитя Крови!» «Также подтверждаю!» «Вел Херидар повел их по палубе!» Многие стержни щёлкали попеременно на каждый глухой удар бронированных подошв в лорке. Его бригада сервиторов нашла все недостающие зубья топора. Последовал очередной всплеск веселья в бинарном коде. Не все. Он поручил эту задачу одному из моих привилегированных адептов. Однако до завершения раскопок поступил приказ лорда Аврелиана об уничтожении планеты. Я склонен полагать, что центурион Кхарн импровизировал Она легко могла вообразить, как именно импровизировал Харн. Вне всякого сомнения, он поработал молотом над черепами слюдяных драконов в музее завоеваний легиона и забрал зубы, чтобы воскресить оружие. Она готова была поставить годовое жалование на то, что именно так он и поступил. Разумеется, это навело её на более мрачную мысль. Она и её офицеры много раз горевали на этот счёт над стопкой какого-то алкоголя. подававшегося на ночь в офицерском рационе. Их былое жалование поступало с террой. У восстания имелись и свои недостатки. Велх и Редар двинулся дальше, развернувшись лицом к ним и шагая спиной вперед, без какого-либо беспокойства или затруднений. «Вы хотели поговорить о вопросах ремонта корабля и создания оружия?» Три глаза пощелкивали, закрываясь и открываясь, подражание нечастому морганию. Это не характерно скучно для вас, капитан Сарин. Она дарила его лучшие из своих улыбок, используя ту в качестве оружия. Вы были с примархом с самого начала. Подтверждаю, для абсолютной ясности, я был разочарован назначением на флагман 12-го легиона. Я боролся за прикрепление к 7-му или 10-му легиону. Но Келбархал, да будет благословенна его святая мудрость, решил иначе. Следувавший по задилорке что-то проворчал, возможно, своеобразный отголосок соперничества между легионами. Латара не отводила взгляда от шагающего спиной вперёд архимага Савениратус. В сборном ангаре стояла могильная тишина, нарушаемая лишь шагами троицы. Вы сопровождали первую хирургическую бригаду, которая изучала импланты Ангрона десятки лет назад. Подтверждаю, что вы выяснили. Великий редар Непринуждённо обогнул штабель ящиков, даже не взглянув в ту сторону. "Мои выводы легко найти в архивах флота", я их читала, кивнула Латара. "Однако там не упоминается о возможных дегенеративных последствиях, вызванных имплантатами". Техновластитель молча глядел на неё, на протяжении нескольких щелчков аугметического метронома, работавшего на месте человеческого сердца. Наконец, он неохотно заговорил. "У вас нет допуска Анна вздрогнула, как будто её ударили. У меня что? Вэлхиридар не ответил. Он переключил своё внимание на Лорки. Вы присутствовали в тот момент, магистр легиона. Вам известно, что я обнаружил. Контемптор с грохотом прошёлся по палубе. Его плечи раскачивались из стороны в сторону. В архивах ничего не сообщается о вырождении, что мне известно, архимаг. Так это, что при каждом моём пробуждении примарху всё хуже. Жрец склонил голову. Но это не выглядело согласием. Хуже – это оценочное осуждение, искаженное относительной эмоциональной перспективой. Они прошли под пристальным взглядом армии псов войны. Головы всех титанов были опущены, словно те вынюхивали их след. Или собирались стереть с лица земли взмахом механических рук. Лотара не собиралась позволить Велхеридару отмахнуться от нее. Пожиратели миров шепчутся об этом. За последние 10 лет, Харн сказал, это не меньше дюжины раз. Записи о приведениях в согласие за последний век указывают на постоянный рост потерь как у нас, так и среди гражданских. Со скольких тактических конструктажей Ангроно ходил ещё до их завершения из-за головной боли, в которой никогда не признаётся? Сколько раз он не следовал плану сражения, бросая легион в лобовую атаку на самое плотное сопротивление и не заботясь о потерях? Она глядела на худощавого жреца почти что с яростью. Скажите мне, учитывая последние 20 лет, что ему не становится хуже? Я пробовала с флотом гораздо меньше вас, а вижу это отчётливо. Вэлхиридар издал раздражённый всплеск кода. Я могу признать, что наблюдая в действиях лорда Ангрона определённую степень нежелательно ошибочного поведения. Проклятие, прекратите быть таким неопределённым, нахмурилась она. Вы нашли в гвоздях что-нибудь указывающее на подобное вырождение. У вас нет допуска. Она насупилась ещё сильнее. Гвозди убьют его. У вас нет допуска. Из вокс Алорки тоже раздалось рычание. Ангром умирает. У вас нет допуска. Я флаг-капитан флота пожирателей миров, а Лорки бывший повелитель легиона. Как у нас может не быть допуска? У нас высший уровень. При всём уважении, капитан, это не так. Никто из вас им не обладает, она выдохнула сквозь зубы. Как мы можем получить допуск? На сей раз он замешкался. У вас нет допуска. Кто приказал вам хранить молчание? Ответ последовал моментально. Амнисия Латара торжествующе прошипела: "Есть. Дело пошло. Дело было не в том, чтобы получать нужные ответы, а в том, чтобы задавать нужные вопросы". Полученные Велхеридаром приказы, несомненно, были чрезвычайно и неопределенно специфичны. Он хотел рассказать, но было необходимо кружить около тонкой линии прямого подчинения. «Император!» – начала она. «Поправка!» – произнес Велхеридар. «Амнисия! Воплощение бога машины!» «Хорошо, хорошо, но им прошу прощения. Амнисия потребовала от вас скрыть часть находок. У вас нет допуска!» Можно представить, прогремел Лорд. Чего я не могу представить, задумчиво сказала Латара. Так это причина этого. Это довольно просто. Мораль двенадцатого. Тогда мы были сломленным легионом и нашли своего повелителя, одним из последних. Хватало и гнёта факта, что лишь наш примарх не смог покорить свой родной мир. Если бы мы вдобавок выяснили, что он обречён умереть ещё до конца крестового похода, это бы прекончило остатки боевого духа. Латара глянула на Вэлхиридара. "Дело в этом, у вас нет допуска", отозвался тот. Вы были абсолютно уверены, что гвозди приведут к ворождению. У вас нет допуска. Хорошо. Было ли это просто гипотезой, утечки, которые вы не желали? Тройные глаза Вэлхиридара застрекотали, меняя фокусировку. Мне существенно, утечки чего я желал или не желал. Мои личные предпочтения не участвуют в балансировке. А император, когда вы докладывали ему, вырождение было для вас очевидно или же просто вероятно? У вас нет допуска, и император приказал вам молчать. Очередная пауза. Да, я подчиняюсь мудрости богомашины. Латара бросила взгляд на стоящего рядом Лорки. Теперь мы знаем. Бреднов посмотрел на неё сверху вниз. Ничего такого, о чём мы не могли бы догадаться. Лорки Не все из нас ходили и разговаривали 100 лет назад. Наличие секретности достаточно для меня доказательство. По этой причине Русс явился за нами в ночь волка, одна из многих причин. Она оставила это без ответа. Архимагос, убьют ли пожиратели миров их имплантаты? Она облизнула губы, ощутив, что те внезапно пересохли. Убьют ли они Кхарна? Закутанный в мантию жрец выглядел рассеянным. Его глазные линзы осматривали одного из неподвижных титанов готового снова выступать их имплантаты примитивные копии пагубного оригинала произнёс он они подтачивают стабильность вредя способности субъекта мыслить здраво они нарушают высшую мозговую деятельность переписывая эмоциональные реакции впрочем это не критично нет вырождения в смертельном смысле «Наиболее важным аспектом их имплантации, как у исходных гвоздей, является то, что их нельзя вынуть, не убив носителя, или в лучшем случае не нанеся мозгу тяжелых и не подлежащих восстановлению повреждений. Однако они, как вы выразились, не убьют Кхарна и, разумеется, всякого другого пожирателя миров». Капитан Латарасарин ударила кулаком по ладони. «Вот что узнаешь, проявив немного любопытства», — улыбнулась она. Великий редар издал щелкающие тиканье, выражая весёлое несогласие. Фалак, капитан, существует древняя керанская пословица, касающаяся любопытства. Там также фигурирует животное семейства кошачьих и убийство. Хотя должен признаться, что для меня в этом мало смысла. Я знаю лучше. Единственным благом является знание, а единственным злом невежество. Интригующий кивнул жрец Это суждение близко мне по духу. Кто это сказал? Явно кто-то из тысячи сунок. Харм не однажды его процитировал, и мне понравилось.